Пожав чуть заметно плечами, она кивнула головой Попову, и этот толстоватый, нескладный, широконосый человек пятидесяти пяти лет вскочил и удалился из покоя так быстро и легко, как будто его несло ветром. — Граф там. — Проси, — сказала тогда она Зотову. Быстрыми, нервными шагами вошел фаворит. Дверь как бы сама собою плотно заперлась за ним. — С добрым утром, мой друг. Хорошо ли почевал? Как чувствуешь себя? — Судя по лицу, нездоровье вчерашнее не отошло. Я велю позвать к тебе Роджерсона, не правда ли? Он всегда удачно помогает тебе. Ну, садись, говори, с чем пришел. Мамонов послушно сел, но не мог, очевидно, сразу заговорить. Невысокий, стройный, с легкой наклонностью к полноте, фаворит был очень красив лицом. Томные, продолговатые лучистые глаза то загорались, то потухали под густыми ресницами, красиво обрамленные тонкими бровями редкой правильности. Невысокий, но хорошо развитый полукруглый, открытый лоб гармонировал с общим правильным мягким овалом лица. Черты, немного мелкие для мужчины, поражали законченностью, тонкостью, влекли каким-то особым своим обаянием. Матово-бледное чистое лицо оживлялось нежным легким румянцем щек. Нервно очерченные ноздри римского носа, безукоризненное излучено красных, пухлых слегка, женских капризных губ, розовые, небольшие уши, выглядывающие из-под пудренных буклей модной прически, все это останавливало взоры. И во всем лице был какой-то свой характер, что-то легкое, неуловимо женственное, что могло и должно было очень нравиться именно такой твердой, мужественной женщине, как Екатерина Великая, даже и голосом мало походившая на женщину, хотя была она ею во всех отношениях с ног до головы красивы и тоже не по-мужски были руки у графа. Выхоленные, снежные белизны с розоватыми, отточенными в виде миндалин ногтями, они, казалось, ждали поцелуя и часто осыпала их этой лаской подруга фаворита в нежные минуты любви и страсти. Весь фаворит в любимом красном бархатном кафтане, перехваченном генеральским темляком и орденской широкой лентой, в пудренных волосах, в белых атласных коротких штанах с пряжками, с орденами, украшенными крупными бриллиантами, висящими на шнуре из низанных больших жемчужин. В этом виде он походил на оживленную фигурку из северского фарфора, на красивую стройную женщину, а не на мужчину 28-30 лет, каким он был. Даже в эту минуту, имея полное основание ожидать, что не с добром пришел к ней этот писанный красавчик, залюбовалась невольно на него Екатерина и, расхаживая по комнате, почти не сводила глаз с этого лица, прекрасного по-прежнему, но словно измятого, обрюзглого слегка. «Такое лицо...» Бывает именно у женщин, если они проводят ночь в любви, не щадя сил, или долго рыдают от настоящей, мнимой ли измены своих друзей. У графа глаза на самом деле были красны и заплаканы. Но он, видимо, стыдился своей слабости и решил крепиться, выказать приличные своему полу, положению или там, мужество и решимость. Это было так же трудно осуществить на деле, как казалось легко там, у себя, в роскошно убранных покоях, не имея перед глазами мощной фигуры Екатерины, не встречая пытливого и в то же время строгого, чуть ли не угрожающего взгляда, знакомых, голубых, теперь потемневших, сверкающих глаз. Что же ты, Саша, или в молчанку пришел играть? Так мог иное время выбрать для забавы. Видел, человека спугнул. С делами он сидел. И другие там поди ждали еще. Я полагала, и у тебя что важное, когда вдруг доложился? Будь что по-домашнему, чаю и погодил бы чуть. Приему и так скоро конец. Что не потерпелось, сказывай, я жду. Постараюсь сделать, если что. «Ну, понимаешь?» Не находя подходящих выражений и слов, Екатерина развела быстро ладонями рук и снова сжала их вместе, стала тереть одну о другую, как всегда делала в минуту волнения. «Смелее же, ну! Робеешь, что ли, мой друг? Смешно, Саша! Ну!» Напоминание о робости подействовало прекрасно. Как большинство несмелых, нерешительных душ, фаворит не терпел, чтобы подозревали в нем такую слабость, говорили о ней даже самые близкие люди. Пришпоренный до боли граф поднялся с кресла, в котором уселся было, как ракушка в своей створке. «Что за пустяки? Чего бы это мне опасаться, робеть?» «Я весьма чувствую свою правоту». Знаю справедливость моей государыни, ее открытый характер, великодушный, острый ум. Та-та-та-та-та-та-та-та. Что-то большое понадобилось. Столько прибрал всего. Ну, все едино. Разом выкладывай. Да, я нынче хотел. Видишь ли, матушка моя, мне думалось государыня про вчерашнее. Жаль, не сумел я хорошо изъяснить огорчил против воли за четыре часа сказать не поспел дивно либо хочешь сказать что самому видно как мало прав был извиниться желаешь в добрый час я готова да нет о правоте своей в первую голову мне доложил хотя я и не ждала нынче того тебя увидя нам толковать подолгу один на один тогда польза и смысл, если связать хочешь снова веревочку, которая в узле разошлась. А ежели ты про свое все... Чего же тут старое переживать? Вижу, какая перемена в тебе. Молчала до сих пор, тебя жалела. Думала, что и мне невместно за тобой, словно за мальчишкой шалом, следить, приглядывать, ревностями утруждаться, расстраиваться. А клиното пошло, И я могу слово два сказать. Тепло ли тебе от них станет, не знаю. Да и той побегушке девчонке лихой, которая посмела у меня, моего друга, отбивать, ссорить тебя со мною, вертеть тебя вокруг пальчика. Я уж так смогу ею повернуть, да и другими заодно. Внятно, раздельно, медленно выговорила Екатерина последние слова, не особенно повышая голос. Но он стал таким грозным, потрясающим, что граф побледнел до легкой синевы, призакрыл глаза и совсем ушел, прижался к спинке своего кресла. — Да я... да кто же... да никогда, государыня... да разве... Залепетал, наконец, он, кое-как преодолев свою внезапную унизительную слабость. Екатерина вдруг махнула рукой и негромко расхохоталась, уловив страх фаворита. Ей стало и жалко его, и смешно. — О, Господи, вот не чаяло, что так пугать тебя могу! Вздор, успокойся, и слушай, что теперь без гнева по чести по моей скажу. Ты знаешь, как я дорожу словом чести. Так слушай. Правда, прибыль мне невелика, если бросает свое место, уходит от меня человек, которого любила я все время, которого, как мать, берегла и холила, но и убыток невелик. Люди разберут, чья больше вина, и Бог рассудит. Только неправды я не выношу что ты такое плел позавчера нынче сдается посмирнее стал сошлось тебя снова повторишь ли я в чем перед тобой виноват ли конечно нет государыня я и субботу никого не винил говорил что не заслужил охлаждения, но если оно явилось тоже никто не виноват сердцу только бог указать может матушка Больше никто. Так-так, мудрец какой стал ты у меня, Саша. Далей. Я только и сказал, судьба. Силы мои слабы, хвораю все, а я хожу за тобою, да так, как не каждая мать за дитя и за любимым. Видит Бог, государиня, помню, ценю это. Вот слезы мои на глазах тому порукою. — Стыдно, а не прячу их, матушка. Смотри и верь. — Смотрю, верю. Дальше. Мягче и тише отозвалась Екатерина, забывая обо всем в мире в эту минуту и стоящая, как женщина, у которой бесповоротно собрались отнять нечто близкое, дорогое. Последний призрак радости последнюю крупицу чувства, еще не развеянного среди долгих лет бурной, полной событиями, приключениями и романами жизни. А далее старое пойдет. Первое, думается, годен я тебе. Вместо радости и отдыха, заботы и скука со мною, с больным, с слабым, с печальным. Не рад и сам, а не вижу в себе веселья былого. Улетело оно, златокрылое. Не поймаю, не вини. В том не виню. Далей. Другое. Тошно мне и на людей глядеть. Что говорят, что думают обо мне. Моложе был, как-то не думалось. А теперь что дальше? Не сердись, матушка. Я о себе, не о тебе. Ты выше всех. Тебе нет суда людского, кроме Божьего. А я и о том думаю. Придет минута, надоем, как с другими было. Уйти прикажешь. Куда я глаза покажу? И перед самим собою, прости, все скажу. Все, все, иначе как же? Война теперь, народ последний несет. А я в роскоши купаюсь по твоей милости. Завистники шипят, фаворит куски рвет. Ложь. Ты никогда не просишь, я сама. Мы это знаем, государыня, а больше никто. А покор остается. Вот, посмотри, какие итоги разгуливают и по нашему городу, и по европейским дворам. Я не хотел, но надо же мне оправдать себя, что не пустая шалая дума толкает меня. От моего счастья уйти велит. Многое, тяжелое, и вот это заодно граф подал Екатерине листок, сложенный пополам и списанный внутри как запись в приходорасходной расходной книге. Быстро двинувшись к письменному столу, Екатерина взяла со стола прежде всего золотую табакерку, одну из тех, какие стояли по всем комнатам, где проводила время государыня, раскрыла, втянула ароматный табак, с сердцем захлопнула крышку, отыскала очки, надела, взяла в руки большое увеличительное стекло в золотой оправе развернула листок и стала читать гнев снова овладел ею с первых же строк какие она пробежала глазами но стиснув свои белые крепкие зубы которые были все еще целы кроме одного в верхнем ряду екатерина слегка шевеля губами будто читая про себя просмотрела весь листок вот что на нем было ведомость приходу и расходу по маленькому хозяйству Екатерины Великого, как ее бескорыстные хвалители свои и иноземные именуют.